Глава третья. Рассвет я встретил с удилищем в руках на дальнем берегу озера. Рядом весело трещал дровами небольшой костерок. С воды натянуло легкую дымку тумана. Благодать. В кожаном ведре плескалось пять крупных рыбин. Мой первый самостоятельный квест. Опыта за него не давали, но если принесу двадцать крупных лещей, то удочку мне подарят еще и тридцать медяков. Удилище так себе. Обычная палка с леса из конского волоса и крючком из дрянного железа. Я пробежался по деревне уже почти во тьме, когда основная масса игроков разбрелась по домам. Вот теперь, как и положено правильному пенсионеру, встречая рассвет с удочкой. Еще бы чекушку, но цены тут кусаются. Еще я выучил пять растений у старой травницы и был послан их собирать. Ночь не то время для этого, потому я решил прокачать себе то, что смогу. К этому моменту я получил несколько достижений – марафонец второго уровня и спринтер третьего забег вокруг озера. Достижения в общей сложности прибавили мне 14 единиц к бодрости, 2 силы и 3 выносливости. Разок я споткнулся в полутьме и, кувыркаясь, снес себе половину жизни. За этот трюк отвесили одну ловкость и одну выносливости Еще я стал пловцом и ныряльщиком. Но это мелочи. Единственное, что радовало, увеличил время пребывания под водой до двух с половиной минут. Может пригодиться. Комнату я снимать не решился. Да по здравому размышлению и незачем. Вещами еще не оброс. Убить меня пока не могут. Ограбить смогли бы. Но я-то тело не бросаю, уходя в реал. Мне даже спать в моем положении не было смысла. Я перед рассветом слегка поплыл, впал в некоторую прострацию, наблюдая, как луна играет бликами на воде, как танцует пламя костра, как светлеет небо на востоке, оттеняя огромные глыбы гор. Наверное, это и был мой сон, а мне за него еще и плюшек прилетело. увеличили суть вещей на единичку и скорость восстановления манны. Вот просто увеличено и все. Еще я всю ночь пытался упорядочить в голове всю информацию, полученную за последнее время. В ней было много белых пятен, и я честно пытался заполнить их из того талмуда, что мне дал Богдан, но выходило не очень. Слишком сух, лаконичен и специфичен текст. Он рассчитан на пусть нуба, но все же уже готового игрока. Да и не только в этом дело. Игра была завязана в тугой клубок. Все переплеталось, коснись одного вопроса, и получишь еще десять в совсем других областях. Дебри, да и только. Надеюсь, Кир не бросит меня тут одного. Деньги еще есть, так что нужно будет его чем-то угостить, награду. А сейчас неплохо бы и самому поесть. Шкала голода уже пожелтела, и вот-вот бодрость совсем перестанет восстанавливаться. А если запустить этот процесс, то начну терять очки жизни. Еще вчера я предусмотрительно заглянул в лавку, где оставил большую часть своих денег. Не знаю, как Кир тут будет зарабатывать, но я слегка опешил. Туисок соли размером со и такой же с черным перцем обошлись мне в 12 серебряных. По старинке я все еще переводил цены в доллары. И платить 12 баксов за то, что в реале стоит 10 центов? А мне Бодя советовал не нервничать. Тоже знал, что лавка торговца – столь адреналиновое место. Простые сапоги – восемь золотых. Восемьдесят долларов. Мама, роди меня обратно. Котелок я тоже не купил. Дорого. Так что решил просто запечь пару рыбин. Благо, клюв был великолепным. Да и улов радовал. Все рыбины в почти локоть длиной. Вами получен навык кулинар. А вами получен рецепт лещ печеный. Ну вот и снова плюшки прилетели. Приятно, разработчики правильно все придумали. Было бы глупо, если бы профессиональный кузнец или повар бегал за НПС и покупал умения, которыми он и так обладает. Потому, чтобы получить какой-либо навык, нужно было один раз проделать правильный процесс. Система анализирует действия игрока. И если все сделано в пределах допустимых норм, происходит поднятие или изучение навыка или профессии. И уже в следующий раз мне не придется топтаться у костра, проводя ритуал. Даже чистить рыбу не нужно будет ножом, за который я, скрипясь сердцем, отдал пять серебряных. Просто ткну в рубежку, и она почищена. Магия-с! Привет, что делаешь? Дзынкнул чат сообщение от Кира. Я улыбнулся, вовремя он. «Рыбу жарю, будешь?» «Спрашиваешь, ты где?» дальний берег озера, подтягивайся, угощу». «Пять минут». Через пять минут, как и обещал, Кир плюхнулся рядом с костром, втянул воздух носом и зазмурился от удовольствия. «Пахнет классно», — сообщил он. «Я тоже так умею, только рыба портится быстро, вот и сдаю ее дядьке Ингу». Сам хотел сегодня половить. И тут у Кира глаза полезли на лоб. Он даже жевать перестал, едва откусив. Соль? Перец? Откуда такая роскошь? Вчера еще купил. Двенадцать серебряных? Откуда? Из кошеля. Я не понял его удивления, а Кир аж поперхнулся и с подозрением уставился на меня. Ты что, ВИП? Чего? Тут уже я опешил. «У тебя ВИП-аккаунт?» «Вроде бы», — я почесал затылок. «А это важно или плохо?» «Дела...» Кир смотрел на меня с подозрением. «Денег-то сколько было в кошеле?» «Пятьдесят серебряных». «Точно ВИП. Даже прямом дают двадцать пять на старте». «Кир, это плохо?» «Да нет». Для тебя это хорошо. Он пожал плечами и принялся за рыбу. Везет же некоторым. Сто реальных золотых в месяц. Круто. Выше только алмазный акк. Я ничего не понял. Слушай, Арти, я реально в шоке. Ты ничего не знаешь об игре, а сидишь с випа. Попал сюда случайно. Сюрприз, блин. Хотел бы я, чтоб мне так фартило. Кир. Мне нужен учитель, и я реально тут в игре нуб-нубом, и попал сюда по воле случая. Вот только случай такой, что вряд ли бы ты согласился со мной поменяться местами, понимаешь? Вот оно как. Кир задумался. Мне не хотелось объясняться. Но, похоже, парень не сам себе объяснение напридумывал. Так что вопросов больше не задавал, а сидел и задумчиво жевал рыбу. ну так что спросил я, когда молчание затянулось. «А?» Парень вышел из прострации и не понял, что я от него хочу. «Будешь меня учить? Водить за ручку и тыкать носом, показывая, что где и как? Будешь старшим? Протянешь меня тут везде? Если что, то лут и все остальное твое. Оставишь мне что по праву мое? Ну, чтоб на нужды хватило. А если что, я по возможности и приплачу за науку». «Да ты чего?» – Кир смутился. «Это я должен к тебе проситься». «Эх, а я-то гадал, чего это дядька Инг так расщедрился?» «Поясни», – потребовал я. «Так ты, Вип, у тебя ак особый. Таким, как ты, опыта дают больше на 20%, и награда поболее. Да и лут с мобов получше падает. При закрытии месяца дают два нераспределенных очка характеристик». Всем советуют стартовать с таких хаков Но где же нам, простым смертным, взять лишние сто реальных золотых? Так ты согласен? На что? Быть моим учителем и проводником? Конечно. И не надо мне платить. И лут, если что, делим по справедливости. Он и так будет выше, чем у других. Я еще ничего не сделал, а ты меня уже завтраком накормил. Причем не пресной рыбой, что от нее сразу блевать тянет. Так что я твой должник. А ничего так, парень, с понятиями. За слова не хватает. На других нажиться не спешит. Стоит взять его на заметку. В наше время наличие чести и достоинства – это уже много. А игра эта не любит одиночек. Так что рано или поздно придется создавать команду. Тогда давай так. Ловим рыбу, и ты меня просвещаешь в тех вопросах, что я задам. Я закрою квест у дядьки. Ты просто рыбу за медики сдашь. Ну и навыки поднимем. Окей. Киру моя идея пришлась по вкусу. И достав удочку, он по-барски так махнул рукой. Задавайте вопросы, господин студент. Вот шельмец малолетний, ведь копирует кого-то, как пить дать. Первое, что меня интересовало, это классы персонажей. Я вроде бы уже определился, что хочу быть магом. Но, как говорится, а можно всех посмотреть, лишним точно не будет. В галлофильмах многое показывалось, но походу, как само собой разумеющееся. А сейчас мне нужны были тонкости, слабости и сильные места того или иного класса. Даже если я отыгрываю за мага, нужно знать, кто против меня и чего от него ждать. А то, что у меня впереди бои и свершения, и я не сомневался. Коэффициенты положения героя обязывают. Кир был неплохим рассказчиком. Сразу видно, студент. Через час я вполне неплохо разобрался в классах персонажей. Они делились на магов и физовиков. В народе милишников или миле. С магами я уже был более-менее знаком. А вот с остальными дело было сложнее. Из дистанционных, естественно, были лучники, куда тут без них. Но и они делились на два класса. Ханты, хантеры, охотники, следопыты. Злейшие враги рок или разбойников. У них в основе была наблюдательность и навык следопыт. Ханты по дальности эффективной стрельбы были равны магам. Средняя дистанция 50 шагов, около 40 метров. Основные характеристики – мудрость, ловкость, интуиция. Они могли увидеть разбойника в своем классовом умении инвиз или стелс. И еще они могли идти по следу, как ищейки. Стоило им поймать след, и он подсвечивался системой прямо на земле. Даже вместо пробоя портала они могли найти и, повесив метку, выйти там, где его открыла добыча. Правда, портал открыть сами зачастую не могли. Нужен был маг с той же школой портала, что и добыча. То есть хаосник или порядочник. Если уровень добычи был ниже ханта, то мог и сам пройти следом, коли умения и позволяли. Вторым подклассом были рейнджеры-стрелки. Сильный урон, высокая точность и дальность в 100 шагов, 80 метров при предельной точности. Оба класса одевались в кожу, так как стальные доспехи и кольчуга штрафовали ловкость. Особенно это было актуально для рейнджеров, так как им и так приходилось поднимать силу. Ну да, мощный лук даже с магическими примочками, так просто не натянешь. Воины. Класс ДД, дэмэйдж дилер. Классовое умение, рывок. Мгновенное перемещение вперед к цели и быстрая атака двуручным оружием или более легкой парой мечей. Тактика боя, волки. Подскок, укус, отскок. предпочитает легкие кольчуги или же легкие сегментные доспехи. Основные характеристики – сила и ловкость. Ну и Роги или Разбойники – самый, пожалуй, популярный класс для одиночек. Умение стелс или инвиз, тихое подкрадывание и быстрая атака со спины, броня кожа или тряпки, оружие, кинжалы – почти всегда с ядом или магия на клинках. Упор на силу, ловкость и интуицию. Только если воины делают упор все же на силу, уроки на ловкость и интуицию. Предпочитают два удара в секунду с последующим дотом, растянутым по времени уроном, чем один удар в 2 секунды, но с высоким уроном, как у воинов. Хотя модификации бывают разные, игроки любят экспериментировать. После этой лекции мы собрали весь улов и потопали в деревню, сдавать рыбу и думать над дальнейшими планами. Кир фонтанировал идеями и предложениями, которые сводились к одному – бежать вперед и бить мобов. Но меня это не устраивало. Во-первых, Бодя четко сказал – не торопиться с уровнями, а поднажать на статы и достижения. Ну и во-вторых, мне это было категорически невыгодно, так как Кир за пару дней возьмет десятку и пойдет дальше, а мне потом ищи новый источник информации. Да и сидеть мне тут еще месяц, ждать журналистов. Парня я осадил тем, что уровни взять еще успеем, а вот статы – это намного важнее. Он вроде бы согласился, но все равно поник. Поэтому, сдав свой квест, я всю рыбу отдал ему. Получив две серебрушки, парень повеселел. Я в свою очередь предложил снова взяться за дрова. Работа никем не любимая, потому почти всегда свободная. Парень снова насупился, но помня, что у меня ВИП снова согласился и было с чего. Дело в том, что к алкоголю в игре, да и прочим радостям взрослой жизни, отношение было особое. То есть малолетних игроков к нему подпускали неохотно, а НПС, во-первых, ко всем игрокам ниже их уровня относились как к детям. Уровень у Неписи приблизительно равнялся их возрасту. Исключением были важные персоны, вроде мэра, главы гильдии магов, но такого прочего. У тех уровень умножался на коэффициент важности персонажа и мог достигать двухсотого, а то и трехсотого уровня. У игроков до сотого уровень засчитывался за полгода. Так что Кир тут был еще в юноше, которому и пиво-то не дадут. А вот со мной в паре, уж не знаю почему, в награду инк ставил пару пива. То ли мой реальный возраст играл роль, то ли тот самый коэффициент важности, который описывал мой сын. По сути, игрок сотого уровня мог с ноги открыть трактир, и дядька Инг принял бы его как княжича. Уже не ровню себе, но и не намного выше. Зато двухсотый, по идее, мог по бревнушку раскатать всю деревню, а все тут только сказали бы, что его милость изволили сердиться, и слава всем богам, что в живых оставил. НПС изначально программировались как низший класс, обслуга и все прочее. Главное было набрать достаточный уровень и уже староста каждой деревенки будет в пояс кланяться, ну или воспринимать как равного. Всем этим Кир поделился уже распиливая бревна и заставляя меня пообещать, что уж завтра мы пойдем эти самые бревна заготавливать и тянуть из леса. Я снова осадил его тем, что топората у нас нет. И денег даже у меня не хватит его купить. Да и сил приволочь бревно у нас, если и хватит, то все равно занятие это будет нерентабельное. Я даже как-то и не заметил, как между нами двоими роли сами собой поменялись. Я обещал парню быть прилежным и послушным учеником, а он будет старшим в группе. Но мои веские и взвешенные замечания быстро поменяли все местами. И уже Кир волочился за мной хвостом просто объясняя мне то, что я сам еще не понял. Но он явно не тяготился моим лидерством и недовольство не испытывал. С утра деньги привалили и пожрать бесплатно упало. Чем мне жизнь для вольного студента? 18 лет мечтать о лаврах Македонского или Ивана Грозного. Они ведь тоже в 20 уже почти полмира завоевали. И в эти же 18 так тяжело понимать, что командовать легко, а вот нести ответственность за принятые решения гораздо сложнее. Как много молодых лейтенантов срывается именно на этом? Ведь приказать мало. И попробуй тут не посидеть, когда такой же, как Кир Сопляк, так стремится сдать зачет по стрельбе, что забывает все наставления и уроки. В итоге винтовка упирается в спину товарища, палец на спусковом крючке. И оба торопятся на новую позицию, разбивая снег берцами. Один сдает, другой просто ловит гильзы с очком. Глупо. Так это армия. Здесь нет умных решений, есть однообразные. Здесь не учат быть лучше, здесь учат быть как все. Глупо. Наверное. Но все инструкции в армии написаны кровью, в буквальном смысле. Вот и я незаметно даже для себя выбился в лидеры нашей группы. Еще меня интересовала пара вопросов – география и раса Хотя в моих гайдах все это было и достаточно понятно изложено, на планете было пять континентов, достаточно однотипных. Тянулись они от полюса до полюса, с легким уклоном с запада на восток. Материк был похож на обожравшегося крокодила с зубчатым гребнем великого хребта на спине. Этот хребет делил континент на две части, одна из которых принадлежала светлым, а другая темным. Еще была тьма тьмущая архипелагов в океанах. Все материки были поделены между странами, причем размещать старались кластеры в климатических зонах, привычных для игроков этой страны. На нашем континенте вписались почти все страны бывшего Союза, и страна эта называлась Руолл. Ближе к экватору к нам попали Египет, пара африканских республик, а за ними пара европейских держав и скандинавов. Хотя у европейцев, как и у азиатов, был свой материк, обе Америки также разместились на одном материке, на котором, ну кто бы мог подумать, большая часть игроков и ресурсов принадлежала США. А вот с расами мне было не все ясно. Я видел много фильмов о Дриме. Так что внешний вид представлял, но, как всегда, все самое важное в мелочах. Вот сейчас Кир мне их и открывал, и я не ошибся. Оказывается, просто так выбрать другую расу было нельзя. За них нужно не просто играть, а отыгрывать. То есть быть ролеплейщиком и иметь подходящий психопрофиль. Светлые эльфы – самая популярная раса среди девушек. Встроенные, красивые, остроухи с огромными зелеными или синими глазами. Волосы только соломенные или русы. Кожа светлая, с легким загаром и эффектом масла. Как культуристы на соревнованиях мажутся, так эльфы выглядят всегда. Расовые бонусы к ловкости и стрельбе из лука. Также из них неплохие роги выходят. А в психопрофиле требуются высокомерные ботаники, интеллигенты, что презрительно смотрят на вас, если вы рыбу не той вилкой едите. Именно тоже система им подбирала расовые, мелодичные, с однотипными окончаниями на эль и яль. На темной стороне была раса дроу. Те же эльфы, только кожа антрацитовая, волосы платиновые или даже белоснежные. Глаза обязательно серые, реже с голубоватым оттенком. Выглядят специфично, тем не менее красиво. Многих заводят девочки в костюме из латекса. Так тут такая кошка, да еще и без костюма. Психопрофиль впишутся все готы, эмо и прочие неформалы. Надо сказать, что все расы создавались упором на сексуальную привлекательность. После появления виртуальности со стопроцентными ощущениями, секс-индустрия просто встала на дыбы. А виртуальный секс и отношения, пожалуй, переросли реальные. Раньше говорили, красота тела не важна, главное красота души. Ложь, конечно. Без физической привлекательности отношений не построишь. Теперь эту проблему легко решал редактор персонажа, хоть и тут админы не давали полной воли. Требовалось сохранить 50% сходство, как минимум. Нельзя было создать урода, горбуна или отрастить себе достоинство, как у слона. Изменения даже в росте допускались на 10%. Конечно, рост персонажа возрастает по мере роста статов. Так, игрок сотого уровня выше меня на две головы, даже если в реале его рост метр в прыжке. Именно поэтому у гномов и их темной ипостаси, дворфов, не было женщин. По легенде, гномов рождал камень. Когда пробовали создать гномок, получалась пусть даже милая, но пышная маленькая дама. По опросам, играть за них почти никто не согласился, даже при том, что обещали огромные поблажки. Поэтому в противовес создали сугубо женскую расу – дриады. Гномы и дворфы были расой крафтеров или ремесленников. Воевать они могли и даже неплохо. Из них выходили неплохие танки, да и бонус к защите повышался, если несколько игроков образовывали хирт. Но в целом за подгорные расы играли те, кто любил создавать и не только в кузне. Бонус к работе с камнем, а это и шахтерское дело, и стройка, и скульптуры, и огранка камней привлекал многих. Еще и торговое дело с бонусом. И дворфы, и гномы – расы крафтеров. Только гномов предлагали тем, кто ценит сам процесс созидания, а дворфы ценили золото и выгоду. Все, кто хотел зарабатывать крафтом, шли в дворфы. По внешнему виду больше всего походили на байкеров из американских фильмов, только ростом пониже, а так точь-в-точь, точь. рыжая или каштановая борода, нос картошкой и плечи почти в рост. Дворфы отличались лишь тем, что волосы и борода черные, да и глаза не светло-карие, а черные. Дриады. Лесные нимфы, младшие сестры эльфов. Маленькие, хрупкие, с изумрудными волосами и глазами. Кожа обычная, человеческая. Очень популярный женский класс. У них тоже бонус к крафту, только к садоводничеству и дрессировке. А еще они могли содержать сразу трех пэтов, что с лихвой компенсировало их слабые стороны. Хорошо прокачанная дриада с полным и правильным набором пэтов – это сила, с которой приходится считаться. За них играли все эти милые девочки, что вечно хотят спасти дельфинов, пингвинов и прочую фауну, да и флору в придачу. Орки. Это особая раса. Они, как и люди, и не темные, и не светлые. Сами решают, куда идти. У них огромный бонус на силу и ловкость, а вот с интеллектом не очень. Маги из них никакие, зато у них есть шаманы. Сложный класс, работающий с духами и тотемами. Манна для них не критична, так как сила духов заемная. Так что орки по большей части физовики. Внешний вид у них тоже специфичен. Глядя на орка, я сразу же вижу негра. Широкие губы, крупный нос, кофейная кожа. Хотя с кожей у них не совсем все просто. Грудь, живот, лицо, внутренние стороны рук и ног обычно кофейного цвета. А все остальное больше всего напоминает камуфляж. Коричневато-зеленые полоски с вкраплениями охры. Но выглядит достаточно грозно и привлекательно, даже у девушек. Фигуры у девчонок, правда, на любителя. Очень уж мощные и спортивные, как у теннисисток и пловчих. И, конечно, два клыка торчащих из нижней губы. А по психопрофилю, орки больше всего подходят на дворовую шпану со всей их идеологией. Подраться, выпить, найти с кем переспать и прочие уличные развлечения. Надо ли говорить, что эльфы у них вызывали природную ненависть? Последняя раса – демоны. Сугубо темные. Раса для тех, кто не хочет жить по нормам морали. Среди демонов ложь, воровство, удары в спину – в норме. Как и оргии, прилюдный секс и все прочее. Демоны не имели копыт, а были вполне человекоподобными, только с рогами и хвостом. Слегка красноватый оттенок кожи придавал им особый лоск – суккубы и инкубы. Прочие импы и гончи были мобами или НПС. Были еще леканы и вампиры, но эти расы не давали выбрать сразу, а были производными от человека. Нужно было найти вход в чистилище и там пройти инициацию. Эту модификацию выбирали осознанно. За разговорами мы с Киром приговорили положенных на двоих шесть бревен. Время уже перешагнуло за полдень, и мы потопали поглощать честно заработанный обед. Характеристик я почти не поднял, так что стал задумываться над тем, что действительно пора менять рот деятельности. И самым простым и доходным было валить лес и поставлять эти самые бревна. Одна проблема – топор. В аренду его не дадут, а купить его за пять золотых или пятьдесят серебряных мы не могли. Кир был почти голый, а у меня осталось лишь 32 серебрушки. Пока обедали, и я пытался придумать, где раздобыть еще денег. Рыба – не вариант. Десять медяков за штуку – слишком мало и долго. Кир, на чем еще можно заработать? Ну, можно в лесу бить мобов и сдавать шкуры. Да и лут порой бывает приличным. Иногда шмот падает, задумчиво проговорил парень. Травы еще можно собирать, но мутор на это дело бабка-знахарка вредная. Дает изучать новые травы, пока вагон предыдущих не принесешь. А собирать их с нашими статами замучаешься. Наблюдательность почти нулевая, да и вблизи деревни все уже повывели. А в лесу уже опасно. Попадешь на моба какого и улетишь на перерождение. С охотой это не вариант, мне уровни пока не нужны. А вот с травой нужно обдумать. Есть у меня еще открытый квест бабки травница. Выходит, если ей все принести по списку, то она даст еще знаний, и по всему видно, ей траву и можно продавать. В одном кир прав, наблюдательность слабая, потому травку подсветят, если на нее носом наткнешься. А с большого расстояния трава как трава, однообразный газон. Я открыл в интерфейсе полученную по ботанике инфу. Ничего экзотичного. Подорожник, бессмертник крапива, мать и мачеха, ромашка полевая. Я открыл в интерфейсе полученную по ботанике инфу. Ничего экзотичного. Подорожник, бессмертник, крапива, мать и мачеха, ромашка полевая. Рядом с каждым названием было окошко дополнительной инфы. А вот это уже интересно. Помимо того, что описывалось, чем травка полезна, была и большая подсказка. А конкретно, какие условия эта или иная трава любит? Большинство игроков не заморачивалось этим вопросом, надеясь, что система сама подсветит находку. Многим это было просто неинтересно, кроме тех, кто решил качать алхимию. Так что заработать на травах возможность была. Нужно только правильно подойти к вопросу. Так как сиюминутно этот вопрос не решался, мы с Киром решили посетить тренировочную поляну, попрыгать и побегать до упаду а на вечерней зорьке сбегать на тот берег озера, на рыбалку, поужинаем на природе. Рыбу тут ловили многие, но запекали сами редко. Соль и перец были дорогими, а давиться пресно-рыбой удовольствие ниже среднего. Потому сдавали ее трактирщику сырой, а за полученные деньги покупали уже готовую. Статы я снова не поднял, зато заработал достижение прыгун первого уровня. Кир рассказал что ловкачи могут прыгать метров на 5 в высоту, но там прыгун за облачным уровнем. Так что я решил, что даже могу пригодиться уметь прыгать. Пусть не на 5, но до 2 метров я надеялся допрыгать. Еще я понял, зачем другие колотили палками по столбу. При достаточном упорстве система могла засчитать это как скилл. Главное упорно и долго повторять одну и ту же комбинацию ударов, а постижение уже сработает. Наверное. Раза с тысячного точно. Тут же отпал вопрос с навыками фехтования у тех, у кого их нет в реале У воинов были скиллы, нажал иконку и тело само проводит комбинацию. Да и защитные скилл-блоки были, тело само в течение некоторого времени парировало удары или пыталось, тут все от уровня раскачки умения и ловкости зависело. При этом даже мастер фехтования в реале не имел критического превосходства над обычным игроком. Система во время боя сравнивала характеристики и тому, у кого они выше, помогала, а другому мешала. Легкое отклонение траектории и мастер, который в реале без проблем провел прием, здесь при слабой ловкости промахивался, а то и вовсе мог поскользнуться на ровном месте. С луками та же история. Главное – натянуть тетиву и направить в сторону цели, а система сравнит статы и по факту выдаст результат. Хотя физика мира также учитывала мастерство игроков. Чем правильнее действуешь, тем выше шанс на успех, независимо от характеристик. Незаметно повечерело. Мы, как и договорились, рванули к другому берегу озера, рысью промчавшись по песчаному берегу. Я забросил удочку, а Кир озаботился дровами и костром. Народу тут бывало поменьше, так что валежника вокруг хватало. Через 15 минут на весело горящем костерке поджаривались первые лещи. Богатое озеро и рыба клюет очень хорошо, но слишком уж однообразно как-то. Эх, кофе бы, но опять-таки дорого. Вся экономика игры была смоделирована с реальной. Ничто не бралось из ниоткуда. Все нужно было добыть или создать. Даже лут с мобов выпадал вроде бы из воздуха. По легенде, это боги награждают смельчаков. Вроде как с каждой смерти богам достается жизненная энергия убитого моба. Вот они и награждают. Казалось бы, вот оно золотое дно. Но если высчитать, сколько времени и сил, да и ресурсов буханов снарягу и элики которые потом приходится восполнять, а оружие и броню чинить, а сколько ингредиентов переводится от неудачного крафта. Да и после смерти игрока не всегда получается вернуться за шмотом. А время его не щадит. И через месяц потерянное просто сгнивает, кроме совсем уж крутых вещей. После обильного ужина в животе приятно потяжелело. Совершенно не отличить от реальных ощущений. Кир засобирался в реал. Я не понимал, зачем ему, почти голому и басому, снимать комнату. Но это его дело, и я не спорил. Я же решил, пока совсем не стемнело, побегать за травой. По дорожкам, оврагам и прочим, приметным в описании растений местам. Далеко старался не забредать. Опасно. Мобы тут хоть и не сильно агрессивны, но все же. Крысы, волки, дикие коты, гадюки. А ночью может еще что-нибудь вылезти вроде нежити. Хотя вряд ли, это же песочница. За час я собрал всего 23 единицы трав. Подорожника, правда, было больше всего. Больше, чем по квесту нужно. Ну да ничего, сдам уже за медяки. По пути выломал молодое деревце, сделаю рогатину. А то хожу без оружия, как будто тут цивилизация, а не игра с возможностью как убить, так и скоропостижно отлететь на перерождение. Нужно привыкать быть готовым ко всему. Не всю же оставшуюся жизнь мне бегать в песочнице. Слегка поработав ножом над выломанной палкой, я получил некое подобие оружия. Система даже высветила его название. Деревянный кол. Урон. 2-4. Обычное. Состояние. 35 из 40. Где умудрился потерять 5 очков исправности, я так и не понял. Рассвет третьего дня, и я встретил уже по традиции у костра в состоянии полудрема. А может я даже спал немного. За эти два дня я даже не осознал, как вымотался морально. И дело даже не в том, что я бегал и прыгал, изучал новый мир. Дело в том, что постоянное, беспрерывное движение без настоящего сна выматывало. Не зря врачи рекомендуют каждый четвертый день просто спать, а не бродить под Риму. Вот я и попытался выспаться. Правда, сделал это, сидя спиной к дереву, приняв некое подобие позы лотоса. Несмотря на то, что многие ощущения в этом мире не отличались от реальных, это все же была виртуальность. Тело не потело, не затекало, не чесалось. Потому что лежать, что сидеть дремля, было одинаково. А ложиться я не захотел. Уж слишком беззащитно выглядит человек, да и чувствует себя так же, когда лежит. А этот мир все же агрессивен и непривычен. Первые лучи солнца осветили небо над горами. Еще не рассвет, но уже и не тьма. Зябкий воздух забрался под одежду. И я подкинул в костер пару дровишек, заставляя его снова заиграть языками пламени. И тут мне прилетела очередная плюшка. Вами постигнуто заклинание. Лепесток пламени. Урон. Одна единица в секунду. Расход манны. Две единицы в секунду. Максимальная дальность применения. Десять шагов. Заклятие создает язык пламени на выбранной цели. Ух ты! Вот любит меня местная система. заклинания Настоящее. На третий день здесь. Через некоторое время меня отпустило. Слегка поигравшись и изучив более подробно, я разочарованно вздохнул. Заклятие оказалось бытовым. Применить в бою, конечно, можно, но слабый урон и прожорливость манны еще не все недостатки. У него не было прилипания к целям. Пятисантиметровый язычок пламени возникал там, где я подсвечивал системе, но и только. В бою мне придется вручную им управлять, водя за целью, а жертва явно не будет сидеть и ждать, пока я ее сожгу. С радиусом в десять шагов заклятие вообще превращалось в зажигалку. Одно радовало. Теперь мне не нужно возиться с огнивом, чтобы зажечь костер. Сегодня Кир задерживался. Я уже и рыбы наловил, и приготовить, и поесть успел, а его все не было. Я решил не терять времени, а пробежаться по округе в поисках трав. Приготовленную порцию парня закинул в сумку, а вось не пропадет. В этот раз мне повезло больше. Снова лидировал среди находок тот же подорожник. Но я почти собрал весь требуемый гербарий, поднял наблюдательность, нашел полтора десятка грибов похожих на маслят, но пробовать не решился. Когда смотрел на них, система лишь высвечивала вопросительные знаки. Окно подсказок сообщило, что мне не хватает величины сути вещей, чтобы опознать гриб. Еще чудом разминулся с гадюкой в зарослях крапивы. Повезло, что крапива, как и в реале, обжигала руки, и я пригибал ее своим самодельным копьем. Суматошный бой с гадюкой всего второго уровня показал, насколько я слаб. Десять минут прыжков и неловких размахиваний посохом закончились для гадюки летально. Я получил 20 единиц опыта и кучу впечатлений. 14 единиц мне накапало за жесткое умершление рыбы. Так что треть уровня я уже заработал. Рановато, мне бы еще статов поднять. Хотя за бой мне дали ловкость, еще и получил змеиный зуб. Надеялся на кожу и мясо, но не повезло. Однако, так как тушка не торопилась исчезать, я задумался почему. А потом, поработав ножом, я получил навык свежеватель первого уровня и стал владельцем кожи и мяса. Мясо я выкинул по здравому размышлению. Для еды хватало рыбы, а такая экзотика, как гадючее мясо, не по мне. Голодал бы, схарчил бы без вопросов, а так... На свою поляну я возвращался неторопливо с чувством выполненного долга. Кира все не было, и я призадумался над тем, чем бы мне заняться. И вдруг понял, что тут как-то все уныло и однообразно. Рыба, дрова, травы, скука. После боя со змеей пилить дрова как-то не тянуло. Нужен топор. Тягать здоровенные бревна из леса куда полезнее для характеристик. Да и не так нудно, как однообразная работа пилой. А в лесу с топором и спокойнее, и безопаснее. И травки можно собирать там, где другие игроки реже бывают. На этой локации новички облазили каждый угол. Тем не менее, в некоторых местах люди бывали редко. Кир появился далеко за полдень. и Я уже успел поймать два десятка лещей и даже одного сомика. Пару карасей я выкинул обратно. Успел сдать улов дядьке Ингу и порадоваться, что за сама он мне отвалил целый серебряный, чуть меньше, чем за всю остальную рыбу. Успел посетить лавку успел посетить лавку и пооблизываться на обычный плотницкий топорик, который тут стоил, как бензопила в реале. Кир, узнав про мое новое заклятие, выпучил глаза, а потом еще долго вздыхал, бормоча про везение и вип. Хотя я с ним был не согласен, безусловно, VIP сыграл не последнюю роль. Но если я правильно разобрался в том, как работает постижение, то выдали мне заклятие за то, что я полночи пялился на языки пламени. Остальные игроки, приходя в игру, предпочитают активные действия, и только я, вынужденный сидеть в игре безвылазно, мог себе позволить столь бездарно тратить время, за что и был вознагражден. Кир сообщил, что он никогда не слышал, чтобы игрок первого уровня, да что там первого, чтобы в песочнице кто-то вообще получил заклятие, пусть даже самое бесполезное. На выходе все, определяясь с классом, так или иначе получают навык и у магов это классифицированное заклятие, но не ранее. Посовещавшись, мы решили сегодняшний остаток дня посвятить собирательству. Весь перебор, что был у меня, я отдал Киру. Пусть он закроет квест и получит следующее В четыре глаза собирать травки будет куда быстрее и надежнее. К концу дня я наконец-то закрыл квест по Гербарио. Да и парню оставалось совсем немного. Более того, я в корнях деревьев нашел клад. Ну как клад? Тайничок. Но у Кира чуть не случился приступ эпилепсии. В тайничке был нож, почти близнец моего. И медное, необычное колечко, дающее плюс один к ловкости. Нож я подарил парню, что привело его в дикий неописуемый восторг. А колечко решил продать, смысла в нем пока не было, а деньги сейчас нужнее. Статы же я хотел поднимать своими усилиями, и чем меньше их у меня, тем легче получить следующую величину. Одно меня печалило. Травница по закрытию квеста отмерила мне 30 очков опыта а за выполнение следующего обещала уже 50. Потому уровень все равно придется вскоре получить. Очки характеристик, конечно, можно и не раскидывать, но я почему-то был уверен, что имея двойку в уровне, остальное все равно усложнится. Грибы Кир опознал, как и я, только руками развел. Но я решил схитрить и просто предложил их трактирщику, о чем не пожалел. Он забрал их по серебрушке за десяток. У меня было всего 14. Но я не расстроился. Оставшийся съедим, а то рыба уже как-то опостылила. Да и теперь можно только по внешнему виду собирать грибы. Система их не подсветит, но если внимательно смотреть, можно и заметить. Луца змеи откровенно разочаровал. В лавке его забрали всего за 20 медяков и зуб и кожу. Колечко за три серебрушки. Хотя такое же в самой лавке стоит 12. Спекулянты елки-палки. Вечер мы уже по установившейся традиции встретили на облюбованном месте. Только в этот раз Кир, подробно расспросив меня, как все было, скопировал мою позу у дерева и стал пялиться в костер. Решил никуда не уходить, пока не получит и себе заклятие. Я не особо верил в успех, но с чем черт не шутит? Ночь уже подходила к концу, когда Кир вскочил и начал исполнять дикие и невообразимые движения с сумасшедшими криками. У него получилось, с меня снесло весь сон, я ведь тоже прикорнул слегка. Умение Кира было еще бесполезнее моего, у него над ладонью возникал огонек, как от зажигалки, заклятие так и называлось, но парень светился от счастья ярче этого огонька. И тут же припустил к деревне, объяснив на лету, что система уже давно требует покинуть вирт. И вот-вот принудительно его разбудит. Заодно сказал, чтобы завтра я его не ждал. Пора делать отцепной. Не то система просто откажется пускать его в игру. И я пожал плечами и пошел с удочкой к берегу. Скоро рассвет и утренний клев. Может повезет и еще пару серебряных заработаю С утра я начал нарезать круги вокруг деревни, постепенно расширяя зону поиска. Травы из второго набора почти не попадались. Зато первые я уже замечал гораздо чаще. Благо запомнил ареал произрастания и уже автоматически отмечал места, где они могут быть. С грибами тоже повезло. Помимо маслят, нашел еще два вида. Хотя один из них по всему видно ядовитый, но мало ли... Не возьмут на харч, купят для яда? Может, его можно выварить и нож смазать? Эх, котелок бы еще, но топор важнее. Закончив с поисками, я направился в деревню. Сдавать добычу и считать барыши. Жаль, тайничков больше не нашел, да и мобов успешно избегал. Деревня галдела голосами сотни игроков. По моим ощущениям, на локации находилось игроков до трехсот, но не постоянно. Кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то бегал по лесам и долам. Локация была около пяти квадратных километров по площади. Так что в деревне за раз я видел не больше трех десятков игроков. Сейчас же их было больше сотни, и все суетились, спорили, махали руками, что-то друг другу доказывая. На меня поначалу не обратили внимания, и я, не торопясь вникать в столь бурное движение, проскользнул в трактир. Сдал дядьке рыбу и десяток маслят. Эх, не судьба грибочков поесть. И то повезло, что еще шесть штук нашел. Рыба уже надоела, но топор. Другие грибы инк не взял. То, что я подозревал, сразу забраковал. А второй вид недовольно покрутил в руках, но пообещал взять их, если наберу десяток. А у меня было всего три. По итогам... До топора мне оставалось восемь серебряных. Посмотрим, что скажет травница. С этими мыслями я вышел на улицу. «Да вот же он!» «Точно! Арториус!» И тут толпа захлестнула меня. Стадо игроков, по-другому и не скажешь, окружило меня, прижав к дверям трактира. И начали наперебой что-то орать и спрашивать, даже требовать. «Молчать!» заорал я. Пусть голос и не остался, как в реале, но командные обертоны выдали достаточно отрезвляющий рев. Подействовало. Задние ряды все еще гомонили, но те, кто был поближе, замолчали. «Кто-то один, объясните, что происходит?» «Ваша харизма повышена на одну единицу». «Вот даже так бывает». Все казалось просто. Кириал, недолго думая, залез на форум и слил инфу о том, как мы с ним заработали заклятие в Нубятнике. Поначалу его высмеяли. Но оказывается, у него было видео со мной, где я демонстрировал ему свое приобретение. Через время тема получила резонанс, и куча игроков кинулась в игру искать меня. Несмотря на то, что Кир достаточно подробно объяснил технологию получения, всем нужно было потрясти первоисточник на предмет информации. Вот и ринулись все искать некого Арториуса. Честно говоря, я сомневался, что я был первооткрывателем, но учитывая специфику игры, которую я уже успел почувствовать, все, кто что-то сумел открыть, стараются не кричать об этом на весь мир, а как раз наоборот, говорят об этом шепотом и только за деньги. Все, что произошло, было на поверхности, и я не понимал ажиотажа. Скорее всего, эти простенькие бытовые заклинания были вложены в систему для удобства новичков, В большом мире их за 10 золотых можно было купить в любой лавке магических предметов и множество других, удобных в повседневной жизни. Я два часа убил на то, чтобы пояснить ситуацию и объяснить игрокам все тонкости. Постепенно народ успокоился и разбрелся по округе. Вспыхнули костры. Чувствую, скоро в этой локации огниво станет совсем не в моде.